Юджин распахнул Настеж ставни, и его ослепило сияние яркого дня. За окном все зеленело, цветы распустились во всей своей красе, деревья отбрасывали прохладную тень. Щебетали птицы, гудели пчелы, в воздухе стоял запах сирени. «Бог ты мой!» – воскликнул Юджин, вскидывая руки над головой. Как хороша жизнь! До да чего она прекрасна!» Юджин глубоко вдохнул в себя воздух, насыщенный ароматом цветов. «Если бы можно было всегда так жить, вечно, вечно!» Он обтерся холодной водой, оделся, выбрав мягкую сорочку с отложным воротником и темный галстук, и вышел из комнаты бодрый и свежий. Анжела уже встала и ждала его. Лицо ее было бледно, но вся она светилась какой-то грустной красотой. «Полно, полно», — сказал он, ласково взяв ее за подбородок. «Ну что это?» «Я сказала всем, что у меня болит голова», — шепнула она ему. «Она у меня действительно болит. Ты понимаешь?» «Я понимаю твою головную боль», — рассмеялся он. Но все будет хорошо, очень, очень хорошо. Какой чудесный день, правда? Прекрасный, — грустно ответила она. Не горюй, — настойчиво повторил он, — полно терзаться. Все будет чудесно. Он подошел к окну и выглянул в сад. «Твой завтрак будет сейчас готов», — сказала она и, пожав ему руку, исчезла. Юджин вышел из дому и направился к гамаку. Теперь, очутившись среди простора лугов и полей, он испытывал такое наслаждение, такую радость, что от его тревог не осталось и следа. Эти мощные, вечно юные силы обновленной природы, которые он ощущал вокруг себя, заставили его позабыть свой страх перед злом и нравственным падением, страх, которому так легко поддаются смертные. Юджин чувствовал, что молодость и любовь оправдывают все, особенно при взаимном влечении. Почему было ему не взять Анжелу? Почему им не принадлежать друг другу? Когда Анжела позвала его завтракать, он с большим аппетитом съел все, что она ему приготовила. Он держался с ласковой непринужденностью победителя. Анжелу же, подобно человеку, пустившемуся в опасное плавание, томили страх и неуверенность. Она подняла парус, но куда плывет она? Какой пристани прибьет ее челн? Что сулит ей судьба? Смерть на дне озера или блаженство с Юджином в его Нью-Йоркской студии? Будет ли она жить и познает счастье, или ее ждет смерть и черная загадка небытия? Существует ли ад, как уверяют проповедники, Это страшное обиталище погибших душ, воспетое поэтами. Она смотрела на тот же мир, который Юджин находил таким прекрасным, и в самой его красоте ей чудилась опасность. А между тем ей предстояло еще много-много таких дней. Несмотря на все ее тревоги, запретный плод, которого она однажды вкусила, теперь казался сладостным. и соблазнительным. Как только они с Юджином оставались вдвоем, волнение снова охватывало их.